Глава двадцать шестая. «Разрешите?» Я отпер дверь в восьмой кабинет без стука. А, -а, а герой, заходи!» Судя по мешкам под глазами, Никита Егорович опять не спал полночи, но вид у него был счастливый и нос, как у поросенка розовый. Будто тяпнул с утра пораньше уже кофе с коньячком. Даже, скорее всего, без кофе. Ему можно после вчерашнего. Громкое уголовное дело, а точнее целых два. Папа плюс сынок. Наконец раскрыто и собрано железное доказательство. Зинченко-старший подробно показал, как и где он задушил Синицыну на набережной. При понятых указал место и положение ее тела. Изобразил под протокол, как неумело ее душил. Рассказал, как жертва отбивалась и пришлось с ней повозиться. И вот теперь старший следователь по особо важным делам восседал на скрипучем стуле с гордо поднятой головой и в прекрасном расположении духа. Даже Дзержинский, казалось, разделял его триумф и улыбался, глядя вниз на него с огромного портрета, что висел на стене. «Привет», — одарил он меня улыбкой Света. «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — недоумевал я. «А почему ты спрашиваешь?» «Ты не хочешь поговорить о вчерашнем происшествии?» — неожиданно спросила она. «А что такое?» — не понял я сразу. «Кто-то жалобу на меня опять накатал. Вот паразиты! Не дают нормально работать. Кто на этот раз?» «Да я совсем не про это. Никто не жаловался. Некому жаловаться. Просто у тебя на глазах человек погиб». Это событие, мне кажется, может как-то отразиться на тебе. На мне? — усмехнулся я. — Как? Я тоже стану маньяком? Света нахмурилась и решила грузануть мне для острастки непонятной терминологией, взятой будто из инструкции по управлению звездолетом. Не исключено в будущем искажение когнитивной психорецепции, возникновение фантомного чувства вины и... «Стоп, Светлана Валерьевна!» — прервал я ее. «Вы хотите сказать, что у меня крыша поехать может? Или разовьется депрессия, комплекс или какой-нибудь алкоголизм?» «Ну, если утрировать, то могут возникнуть предпосылки к...» «Не могут!» — улыбнулся я. «Я в полном порядке». Женя сам выпрыгнул. И к тому же он был не совсем человек. Даже зверем его не назовешь, оборотень какой-то, перевертыш. Не бывает таких зверей и людей, что себе подобных на потеху убивают. Туда ему и дорога. Так что со мной все в полном порядке. И чувствую я себя распрекрасно. Я уже не стал рассказывать Светику, сколько на самом деле повидал смертей и людского горя до этого, по долгу прошлой службы. Я даже видел собственную смерть, причем от руки друга. И ничего не сломался. Желание все исправить поддерживало меня. Уверен, что у меня получается изменять судьбу, пусть не в масштабах страны, но отдельных людей точно. Олег из замкнутого и затюканного мальчика превращается на моих глазах в открытого и жизнерадостного подростка. Не зря, значит, неведомая сила закинула меня сюда. «Садись, Андрей». Горохов встал и крепко пожал мне руку. Дела по обоим Зинченко Москва забирает ввиду резонансности и значимости. На весь союз семейка душителей прогремела, тем более там, в столице. Есть еще темный эпизод с задушенной девушкой в метро. Его тоже присоединят. С твоих слов, что ты передал исповедь суицидника. Проверили все, по обстоятельствам сходится стало быть в городе и мне делать больше нечего все доказательства по Новоульяновску собраны осталось доработать эпизод по москве только там зинченко отправят на психоэкспертизу в сербского останется ему только предъявить обвинение и направить в суд если кого-то надо будет здесь еще опросить поручение местным пришлют дистанционно так сказать будут расследовать но скорее всего этим уже другой следователь будет заниматься а скажите — Не обидно вам? — спросил я. — Вы столько в это дело вложили, а теперь на всем готовеньком москвичи быстренько его достряпают и в суд направят. — Да все нормально, — отмахнулся Горохов. — Я ведь и сам москвич. Забыл уже. Иногда я чувствую себя местным. Пусть дела забирают, честно говоря, гора с плеч. Пустырник думал уже в самую пору заваривать, а в суд оно сюда вернется, в Новоульяновск. «По подсудности. Я все бумажки еще вчера подбил. Зинченко-старшего допросил, он все выложил без утайки, как ты мне и говорил. Признался, что второй год паскуда сына покрывал, так что не зря мы его с кассетами подставили. А то меня грешным делом совесть уже начала мучить. Думал, ее у меня нет, а тут вылезла зараза такая и душу скребла». Он устал, но добродушно фыркнул. «Совесть должна быть», — кивнул я. «Только при нашей работе не всегда ею надо пользоваться». «В точку», — сказал. «Хотел ходатайство в МВД накатать на тебя, на награду за поимку особо опасного, но тут с кадровиком и начальником УВД посовещались вместе и решили, что светиться слишком не нужно». «Зинченко-младший покончил с тобой после того, как ты его задержал. Получается, что могут еще чего доброго». «Недоработку твою усмотреть!» «Да там подоконник низкий был, чуть выше колена!» «На такой и взберется! Кто ж знал, что уже не кукушка свистнет, и он из окна захочет вывалиться!» «Хотя, честно сказать, я особо-то его остановить не пытался!» «Так!» — дернулся рефлекторно. «Даже мысль была пристрелить гада!» «Да я-то все понимаю!» «И прокуратура местная навстречу пошла! Бучу не стали поднимать и виноватых искать!» «Видать, Дубов прокурора попросил. Уж очень ты ему приглянулся. Да он неплохой мужик. Зря вы с ним в контрах. Я зла на него не держу. Его тоже понять можно. Приехали чужаки, хлеб у него отняли, а он, получается, как бы не при делах совсем. Мне с Дубовым детей не крестить. Воевать с ветряными мельницами — это его удел. Он и в институте был такой». За правду всегда, только правда у каждого своя, а он лишь свою замечает. Ладно, давай прощаться, сегодня мы улетаем уже. Горохов подошел и обнял меня, похлопав по спине. Пойду командировочное отмечу, подмигнул он мне. Вы пока со Светланой Валерьевной попрощайтесь. Следователь вышел, громко хлопнув дверью. Говорят, ты девушку вчера спас. — улыбнулась Света. «Было дело», — кивнул я. «Говорят, свою». «Есть такое». «Невеста твоя?» Света встала и подошла ко мне. «Да нет, пока так. Встречаемся». Я чувствовал, как покраснел, будто школьник, которого застукали за прогулом уроков. «Ну, будешь в Москве, в гости забегай. Звони, если что». Боюсь, что не скоро удастся мне в столицу вырваться. А что тебя здесь держит? Работа вольнонаемным? Мне кажется, это не твой уровень. Летом буду поступать в местную школу милиции, а пока потерплю. Я знаю. По секрету тебе скажу: Горохов уже подсуетился и переговорил с местным военкомом лично насчет тебя. Хочешь, чтобы ты без проблем поступил и в армию тебя в самый неподходящий момент не забрали? «Зачем ему это?» «Каждый должен долг Родине отдать», — слукавил я, утаив, что как-то по второму разу мне не очень хотелось этого делать. Никита Егорович просто очень желает тебя после окончания видеть в своих рядах. В прокуратуре? «Нет, это не мое. Я к милиции привычен». Поговаривают, что он в МВД хочет вернуться. Скучает по прошлой работе. «Куда? В МВД, не понял я. В Новоульяновск?» «Ну, нет, конечно. Что, ваше, извини меня, дыреть делать?» «В Москву пойдет. Только это между нами, ладно?» «Это все еще вилами по воде писано. Ты, главное, поступи и учись нормально. Хотя не знаю, чему тебя там могут научить. Ты слишком продвинутый для нашей системы образования». Света хитро улыбнулась. «Я знаю твой секрет, Петров». Ты все предвидишь наперед, будто жизнь прожил. Не может простой советский человек в твоем возрасте обладать такими знаниями. Меня-то ты не обманешь. Почему ты сразу мне обо всем не рассказал? Я аж чуть не присел. Как обухом по голове. Она догадалась, что я из другого времени. Но как? Хотя психолог же. «Раскусила, наверное». «Такое разве говорят?» «Думал, ты не поверишь», — промямлил я, соображая, что же делать дальше. Просто в голове не укладывалось. Вот это поворот. «Ну да, в такое трудно поверить», — не спеша покивала Светлана. «Ну не волнуйся, я твой секрет не выдам. Я человек прогрессивных взглядов». «Спасибо, но от журналов и книг этих ты лучше избавься». «От каких журналов?» — опешил я. «Ну вот опять всплеснула руками Света. Я же говорю, не выдам тебя. Время у нас не совсем сейчас правильное. Потом все по-другому будет. И западные книги, и журналы не будут запрещены». «Это точно», — закивал я. «Выбрось всю запрещенную литературу, которую изучаешь. Иначе можно не только карьеру, но и жизнь загубить. Уж я-то знаю». «Отец много чего интересного из-за границы привозил. А ты, кстати, где берешь это чтиво? У фарцовщиков?» «А где еще?» «У них родимых» — на сердце отлегло. «Но не покупал, а как бы в долг беру. Почитать на время. А взамен их не трогаю». «Коррупция ради самообразования. Восхитительно!» «На такое только ты способен, Петров. Удачи тебе!» Света взяла меня за руки. Ну чмокни хоть в щечку. На прощание, что ли? Встал, как истукан. Не скоро еще увидимся. Я послушно потянулся к ее шее, пытаясь поцеловать, в это время Света повернула голову, и наши губы встретились. И отстраняться от меня она совсем не торопилась. Дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет вернулся Горохов. Мы спешно отпрянули друг от друга. Следователь виновато кашлянул и протянул бумажку. — Светлана Валерьевна, вот, я вам печать в командировочном поставил. Там просто быстро меня обслужили в канцелярии, без очереди, так сказать. — Спасибо, Никита Егорович, — улыбнулась Света. — Мы как раз с Андреем попрощались. — Ну, вот и хорошо. Горохов подошел ко мне и сначала протянул широкую ладонь. — Бывай, курсант. Потом убрал руку и снова меня обнял. Я украдкой глянул на Свету. Она облизнула губки. Ресторанная музыка лилась неспешно и по-вечернему расслаблена. Я сидел на единственном в общем зале удобном диванчике за столом, заставленным лучшими блюдами от поваров октября. Гоша сегодня не скупился и праздновал победу. На щеках его появился румянец, то ли от красного вина, что он уже изрядно употребил, то ли от того, что жизнь снова побежала по его жилам. Ну, давай, курсант. Гоша взял бутылку грузинского и плеснул сначала мне, потом себе в бокал. За тебя. Бери давай, не морщись. Вино отменное. Пять лет выдержки. Такое здесь не продают. Трехлетки в основном. Да я не про вино. Я же не баба, чтобы за меня пить. Давай лучше за Зину пригубим. Отомщена она. И за нее выпьем. Но вначале за тебя. — Сам я хотел гада порешить, но слишком ты уж шустрый оказался, совсем как твой отец. — Кем был мой отец? — прямо спросил я. — Откуда ты его знал? — Это был не первый намек, и именно сегодня я мог пойти в банк и попытаться задать все вопросы, раз уж я здесь кто-то вроде именинника. — Скоро узнаешь, — подмигнул мне Гоша. — Времена меняются. Я теперь не такой категоричный. «Сентиментальный какой-то стал. Многое прощаю. Черт возьми. Почему ты говоришь загадками?» «Выпей сначала до дна, и, быть может, я тебе расскажу». Я прикончил бокал. «Не очень люблю вино, но это прямо отлично зашло. Красное, будто кровь выпил. Возможно, раньше я просто не пробовал приличных вин». «Вот». Гоша протянул мне маленький ключ с черной пластиковой головкой. «Это тебе второй комплект от «Волги». Она теперь твоя. Потом, как покупку через комиссионку на тебя оформим, чтобы по бумагам все гладко было». «Ты что?» Я решительно отстранил его руку. «Я, наоборот, хотел тебе ключ сам отдать. Не привык я к подарочкам. Еще раз говорю, я же не баба». «А это не подарок. Это вложение, так сказать». «Какие вложения?» «Слов ты таких, наверное, не слышал», — улыбнулся Гоша. «В нормальных странах принято вкладывать в перспективные начала. В бизнес, в производство. Ну, я же не бизнес тебе. Считай, что это мои вложения в борьбу с преступным элементом». «Так ты же сам, считай, наполовину бандит», — усмехнулся я. «Во, соображаешь». А в нормальном бизнесе конкурентов давят. Так что работай, курсант, и ласточка моя тебе в помощь. А ты хитрец. Думаешь, машину подарил, и я на тебя работать буду? Без злобы подковырнул я. Я на государство тружусь. Другого начальника у меня нет. И не жди. Так кто ж спорит? В хозяева тебе не набиваюсь. Это называется... «Спонсорство? Да что тебе объяснять, не знаешь что еще таких слов». «Короче, бери машину и лови гадов, чтобы никто больше дочь свою не потерял, как я». «Договорились?» «Идет. Мы пожали друг другу руки. Неловкость сразу ушла, потому что я чувствовала, что Гоша был искренен. И потом, если отобрать сейчас у него эту возможность выразить благодарность...» Он может придумать что-нибудь другое, и все равно всучит мне Волгу. Так, я не собирался слезать с темы даже после такого. А что про отца-то? Расскажешь? На следующий день после встречи с Гошей я пришел домой поздно. С друзьями отметили премию, что дали мне за поимку маньяка. К награде не представили, но премию все-таки в размере двух окладов по-тихому выписали приурочив ее ко дню милиции, хотя официальным праздником этот день пока не был признан, прямо не упоминая моих заслуг. Формулировка в приказе была хитрая и самое что ни на есть общая. За проявленную доблесть в служебной деятельности и высокие показания в работе. С Трошкиным, Быковым и Погодиным мы уничтожили пару бедонов Жигулевского с воблой в местном пивбаре. Хорошо, что завтра не на работу. После хотел заночевать у Сони, но у нее, как назло, мать выходная. После всего произошедшего мне хотелось не просто сходить с Соней на свидание, а провести с ней побольше времени, пообщаться, поговорить. Однако и мать ее была встревожена. Если то, что Соня когда-то играла роль живца, мы без труда скрыли, то нападение, страшные синяки, одутловатость шеи, такой стройной и всегда аккуратной девушки — Разгром в квартире и разбитое окно — все это под ковёр, что называется, не заметёшь. Пришлось ехать домой, не рассчитывая на желаемое продолжение вечера и ждать более удобного момента. Дверь мне открыла мама. Я долго не мог попасть ключом в скважину. Лампочка на площадке, как всегда, сдохла. Меняли ее раз в месяц, но больше четырех недель ни одна не прожила как будто наша площадка заколдованная. «Мам, ты почему не спишь?» — удивился я, увидев ее не в ночнушке, а в халате и при еле заметном неброском макияжа. «Тебя ждем?» «Меня? С кем?» Я даже потряс головой. Я про что-то забыл. «Проходи, увидишь», — загадочно улыбнулась мать. В квартире было тихо, как всегда, только горел полный свет, а не маленькая бра. Но главное было не в этом. Мать очень странно переменилась, а я никак не мог придумать, что за привидение должно явиться, чтобы она так странно смотрела абсолютно серьезными глазами и улыбалась. Тревожно. Одним уголком рта. Я разулся и поспешил на кухню. За столом, заставленным нехитрой закуской, сидел невысокий, но крепкий, поджарый мужчина. Глаза вдумчивые и уставшие. Я замер, раскрыв рот. В первое мгновение не смог ничего сказать. Почему-то я сразу узнал его. Он улыбнулся и встал мне навстречу, распахивая объятия. Ну, здравствуй, сынок. Конец третьей книги.